Первый цилиндр изогнулся и как-то странно сложился, чтобы повернуть в новом направлении. «Корабль!» — взволнованно произнёс Пентон. «Они движутся к кораблю! А ну-ка!» Он поднял протономёт и нажал кнопку. Тонкая нить раскалённого света пронеслась над озером и врезалась в громадную глыбу движущегося мрака. Цилиндр тотчас отпрянул. На его боку в о з н и к л а р а с к а л ё н н а я до бела овальное пятно в 20 футов величиной. по цилиндру пробежала дрожь, и он замер. Он как-то странно расслабился, и его чёрный глянец стал исчезать, переходя в серо-голубоватый цвет. Цилиндр осел, словно надувной шар, проколотый иголкой, и стал распластываться, пока один его конец не коснулся водородного озера. Жидкость забурлила, яростно шипя, над озером стали подниматься клубы пара, но их тут же уносило резким холодным ветром. Второй цилиндр, третий, четвёртый меняли направление и быстро катились, но уже не к кораблю, а к серо-голубой глыбе, которая тяжело распласталась на берегу. Чёрные туши извивались вокруг глыбы, заслоняя её. Появилось ещё с полдюжины существ. Они тщетно корчились, пытаясь найти незанятое местечко возле мёртвого тела, затем укатили в сторону корабля. Протономёт Пентона ударил ещё и ещё, пять раз подряд. Пять громадных существ скрючились и рухнули замертво, окружённые облачком испарений. Другие взгромоздились на них. Пентон вздохнул, опустил ружьё. «Довольно», — сказал он. «Это бесполезно. Их тут сотни, и они всё идут и идут, а наш боезапас почти на исходе. Теперь я понял. Они собираются сюда со всей равнины. И всё из-за тепла». «Из-за тепла?» «Это живые существа, и они живут теплом». «Слава богу, что корабль выдержит. Каркас у него мощный, а присосаться к нему одновременно может лишь определенное число этих тварей. Но почему? Они совсем не боятся». «Им нечего бояться. А может, им вообще неведом страх. Смотри-ка, около корабля их уже не меньше десятка». Огромные туловища извивались и корчились, влезая друг на друга. А сзади новые, чуть слышно повизгивая и ворча, подталкивали приползших ранее, стараясь протиснуться к нагретой металлической поверхности обшивки. «Тепло!» — вздохнул Пентон. «Оно им необходимо. Они теплокровные, можно даже сказать, кипящекровные. Их чёрный покров каким-то образом удерживает тепло, пока они живы. Он излучает его, как только они умирают. Смотри, они уже бросили того первого. Он, видимо, совсем застыл». б л е й к задумчиво посмотрел на огромную бесформенную массу возле их маленького космолёта. «Знаешь, наш корабль, конечно, чертовски устойчив и может выдержать любую нагрузку, но я не уверен, что он её выдержит, когда металл станет хрупким при этой температуре. А если корабль начнёт крошиться?» «Не начнёт», — уверенно сказал Пентон. «Атомного горючего хватит на 12 месяцев, а пока реактор работает, токи в стенках будут согревать металл. «На меня волнует не это. Я хотел бы знать, как нам проникнуть в шлюз. Просто подойти и похлопать по плечу одного из этих сухопутных китов. Простите, сэр, не будете ли вы так л ю б е з н о отодвинуться, чтобы мы могли попасть на корабль?» «Мы с тобой тёплые», — сказал Блейк, — «и это очень плохо. Если мы подойдём к ним близко, они, скорее всего, попытаются заключить нас в объятия. Они уже...» — сказал Пентон, глянув назад. — Они нас уже выследили. С полдюжины цилиндров беспокойно зашевелились, неуклюже тычась в разные стороны. Потом, оторвавшись от борта корабля, они покатили к людям, напрямик через озеро жидкого кислорода. «Они утонут в нём!» — заявил Блейк. «Или замёрзнут!» — Пентон вдруг замолчал. Первый цилиндр вкатился в водородные волны, подняв радужные ледяные фонтаны. Он плавно катился, погружаясь всё глубже и глубже, пока не ушёл на добрых двадцать футов. Лишь тогда он остановился. Блейк, раскрыв от изумления рот, увидел, как широкий тупой срез огромного цилиндра внезапно расщепился. Словно наматываясь на ворот, толстый пласт черной, глинцевитой кожи стал сворачиваться, и вместо морщинистого бесформенного обрубка, которым раньше кончался цилиндр, появился целый набор всевозможных органов. На первом плане показалась толстенная, добрых два фута в диаметре труба, которая развернулась, словно хобот слона, и ушла глубоко в это невыразимо холодное озеро. Жидкость заволновалась, покрылась пузырями, завертелась воронками. Потом с чудовищным чавканием, слышным даже в этой разреженной ледяной атмосфере, труба оторвалась от поверхности. «Пьёт!» — Упентона что-то булькнуло в горле. «Пьёт жидкий кислород! Клянусь девятью... Нет, десятью планетами! Оно пьёт эту штуку!» «Ты, кажется, пророчил, что о н а замёрзнет!» — ехидно спросил Блейк. Труба снова погрузилась в озеро. Ещё одна чудовищная тварь присосалась к первой. Но вот первое чудовище свернуло свою огромную всасывающую трубу и весело покатило прочь от озера к людям. Блейк неуклюже побежал. Пентон за ним. Огромный цилиндр мчался за ними со скоростью не меньше с о р о к миль в час, катясь, словно взбесившаяся бочка с горы. Люди первыми достигли узкой глубокой расщелины между скал, нырнули в неё, и тотчас вся стена задрожала от удара.